Страница 171. Шестое. Хотя Эйлер неспоримо был ведущим математиком этого периода, во Франции по-прежнему появлялись вполне оригинальные работы. Здесь, более чем в какой-либо другой стране, математику рассматривали как науку, которая должна была довести теорию Ньютона до большего совершенства. Теория всемирного тяготения обладала большой привлекательностью в глазах философов просвещения, которые пользовались ее как оружием в своей борьбе против остатков феодализма. Католическая церковь включила труды Декарта в индекс запрещенных книг 1664 года, но около 1700 года его теории стали модными даже в консервативных кругах. Проблема. Ньютонианство или картезианство стало на некоторое время наиболее интересной темой не только для ученых, но и в салонах. Письма об англичанах 1734 год Вольтера много сделает для знакомства французских читателей с идеями Ньютона. Подруга Вольтера, мадам Дюшатле, даже перевела начало на французский язык 1759 год. Существенно спорным вопросом для обеих школ был вопрос о форме Земли. Согласно космогонии, которую поддерживали картезианцы, Земля у полюсов была удлинена. А по теории Ньютона она должна была там быть сплющена Картезианские астрономы Кассини Круглая скобка Отец Жан-Доминик и сын Жак Отец известен в геометрии благодаря овалам Кассини 1680 год Конец круглой скобки Промерили дугу Меридиана во Франции между 1700 и 1720 годами И отстаивали картезианский вывод Возник спор, в котором приняли участие многие математики. В 1735 году в Перу послали экспедицию, за которой в 1736-1737 годах последовала другая экспедиция в Лапландию под руководством Пьера Момпертьюи с целью промерить градус долготы. В результате обеих экспедиций восторжествовала теория Ньютона. Это было как ее триумфом, так и триумфом самого Момпертьюи а ты не знаменитый, в кавычках «великий сплющиватель», стал президентом Берлинской академии и много лет купался в лучах своей славы при дворе Фридриха II. Это продолжалось до 1750 года, когда он вступил в горячий спор со швейцарским математиком Самуилом Кёнигом относительно принципа наименьшего действия в механике, указанного, быть может, уже Лейбницем. В как ферма до него, Эйнштейн после него искал какой-то общий принцип, который мог бы объединить законы Вселенной. Страница 172. Формулировка Мобертюи не была отчетливой. Он определял свое в кавычках действие как величину mvps круглая скобка. м масса, v скорость, s расстояние конец круглой скобки. У него это сочеталось с доказательством существования Бога. Этот спор особенно обострился тогда, когда Вольтер высмеял неудачливого президента своей кавычка «диатрибе доктора Акакия, врача Папы», конец кавычки 1752 год. Ни поддержка короля, ни защита Эйлера не могли уже вернуть в оперативе присутствие духа, и павший духом математик вскоре скончался в Базеле, в доме Бернулли лер вновь выдвинул принцип наименьшего действия формулировки что должен быть минимум интеграл мв и кроме того он не вдавался в метафизику меберчеи таким образом этот принцип был поставлен на твердую почву и им пользовался лаграж сноска 1 позже гамильтон начало первой сноски смотри макс Э. E, механика. 1909 год Дюга, история механики 1950 год Брюне, Париж, 1950 год Полок, ЛС, вариационные принципы в механике и физике Москва, 1961 год Конец первой сноски Значение, в кавычках гамильтониана современной математической физике показывает, насколько существенным было то, что внес Эйлер в спор между Мопертюи и Кёнигом. Среди математиков, побывавших вместе с Мопертюи в Лапландии, был Алексис Клод Клеро. Клеро 18 лет от роду опубликовал «Изыскание кривых двоякой кривизны» — первый опыт в области аналитической дифференциальной геометрии пространственно-кривых. По возвращении из Лапландии Клеро опубликовал свою «Теорию фигуры Земли» в 1743 год, образцовое произведение по гидростатике и притяжению эллипсоидов вращения. Лаплас мог его улучшить лишь в незначительных деталях. В числе главных результатов этой работы условия полноты дифференциала большое mDx плюс nDy. За этой книгой последовала «Теория Луны» в 1752 год, содержавшая дополнение Клерово-теории движения Луны и к общей задаче трех тел. клеро принадлежат также результаты в теории криволинейных интегралов и дифференциальных уравнений. Один из типов рассмотренных им дифференциальных уравнений известен под его именем, и с этим связан один из первых примеров особых решений.